Глава одиннадцатая. Договор. Я сидела в уже знакомой таверне и, подставив лицо ласковым лучам солнца, ждала. Господин Морган, приславший мне утром записку, все еще не появился, а потому я могла хоть на мгновение закрыть глаза и представить, что все это мне только снится. Правда, сейчас, когда сон начал выправляться, превращаясь из кошмара во что-то интересное и более спокойное, Мне уже не хотелось просыпаться немедленно. «Счастлив видеть вас в таком благодушном настроении», — хмыкнули у меня за спиной и скрип отодвигаемого стула оповестил о прибытии гостя. «Ваш лучший завтрак», — распорядился Эльтран, отсылая расторопную официантку, метнувшуюся к нашему столику, едва гости изволил присесть. Я слышала ее удаляющиеся шаги, а, открыв глаза, еще успела заметить мелькнувший в дверях кухни фартук. «Перейдем сразу к делу. Не дожидаясь, пока ему принесут приборы, сказал блондин и протянул мне перевязанную, заколдованной веревочкой, пухлую картонную папку. «Не бойтесь, вы сможете ее открыть», — заверил меня собеседник. «А вот через чересчур любопытные ведьмы нет, потому советую не оставлять бумаги на видном месте, а убирать их. Так вы не нарушите условия нашего сотрудничества, а ваши любознательные подружки не разнесут по городу новых сплетен». «Это вы о ком так?» неодобрительно уточнила я, все же рискнув и ухватившись за папку. Почувствовала, как что-то касается моей ауры, словно сверяется с чем-то, и прямо на моих глазах веревка оживает и змеей уползает на обратную сторону папки. Перевернув ее, я обнаружила ранее отсутствовавший рисунок, в котором, судя по всему, и притворялись спящие охранные чары. «Сколько у меня времени на то, чтобы с ним ознакомиться?» Я кивнула на папку. Открыв её и наскоро пролистав, я не удержала удивлённого вздоха. Там было не меньше ста страниц, а то и больше. Да и шрифт, которым набирали документ, был не чита обычному типографскому, коим печатали художественную литературу. Здесь, даже запершись на чердаке на весь день, я могла не успеть прочесть всё. «Три дня», — успокоил меня блондин, поправляя манжеты. Официантка как раз показалась из кухонного царства с гружённым подносом. «Если не будете тратить время на глупости, успейте прочесть». «Нет, подпишите на свой страх и риск». «А если не подпишу?» — спросила я, и лучше бы промолчала. Взгляд Эльтрана, которым он меня наградил, был таким ласковым, что у меня по коже промаршировала в ускоренном режиме не одна рота мурашек, да и волосы встали дыбом, не от отсутствовавшего в помещении ветра. «Подпишите, леди Рин», — заверил меня мужчина, отводя взгляд. Тогда же схлынула и охватившее меня оцепенение. «Простите», — вырвалось у меня непроизвольно. «Я не хотела». «Я знаю, что вы хотели», — усмехнулся Эльтран, награждая меня снисходительным взглядом. «В силу возраста я все же рассчитываю на наличие у вас разума. Вы хотите проверить границы дозволенного. Не понимаю, что взрослые, занятые люди сразу очерчивают допустимые рамки». «Вы можете и дальше ребячиться и пытаться показывать свою независимость, но мы оба знаем, что это кончится либо прибытием вашей тетушки, либо отказом местных ведьм вас опекать. Сами по себе вы пока мало что представляете, потому не разочаровываете ни меня, ни их». Столовый нож чиркнул по краю омлета. Я смотрела, как господин Морган отправляет в рот кусочек за кусочком, и молчала. Мне нечего было ему сказать. опровергнуть его слова, все мои аргументы были бы ложью. Он же говорил честно, не заигрывая, не утаивая, не делая скидок на мою гордость и положенную в обществе вежливость при разговоре с леди. И вместе со страхом, который он во мне вызывал, я чувствовала и уважение, и пусть это и было сложно признать, благодарность. Закончив сам летом, господин Морган коснулся уголков губ салфеткой, отложил ее и подарил мне снисходительную улыбку. «Прошу меня простить, Ледерин, я был непозволительно груб». В его голосе не было и талики раскаяния. «Вы были честны. Я не ваш враг, чтобы лгать вам». Эльтран наградил меня долгим, внимательным взглядом. Я даже успела заподозрить его в наличии ментальных способностей, так вдумчиво он изучал мое лицо. «Когда вы немного подрастете, привыкнете к ответственности, которую накладывает на вас положение в обществе, «Тогда, возможно, мы и сыграем с вами в мою любимую игру. Пока же изучайте». Он улыбнулся своим мыслям и тише добавил. «Мой дорогой друг даже может обидеться на меня за столь демонстративное отстаивание ваших интересов. Вы уж его успокойте». «Не слушайте его, дорогая». Мне на плечо опустилась рука Мартина. Да и сам он очень быстро оказался в поле зрения, заняв последний, третий, стул у моего столика. «Мне достаточно одного лишь счастья — видеть вас». Слова с делом у господина Клейна не расходились. А потому, пока мы с официанткой слушали сладострастные речи, вышеупомянутый господин уже вовсю делал вид, что целует мне руки. Бросаемый на меня взгляд из-под густых ресниц, на зависть всем столичным прелестницам, был полон лукавства и смешинок. «Здравствуйте!» — румянец вышел из-под контроля, заливая щеки и мешая мне трезво мыслить. не хотите позавтракать с удовольствием согласился мартин и жестом подозвал официантку на ваш выбор кивнул он ей одарив ласковой улыбкой от чего мне вдруг стало не до смеха пользуясь перекрытием стола я ущипнула себя за ногу возвращая здравость рассудка господин клейн не был не то что моим поклонником. он даже партнером пока не стал договор все еще не подписан а значит у каждого из нас есть свобода выбора «Точнее, это у него она есть, а у меня...» Верно, грусть отразилась на моём лице, потому что иначе как бы он узнал, что мне хочется поддержки. Но он почувствовал, накрыл мои похолодевшие пальцы своими и заглянул мне прямо в глаза. «Прошу прощения, что расстроил вас, моя дорогая». Виновато проговорил Мартин, а я отвела взгляд. Он был слишком хорошим актёром. У меня же опыта подобных представлений не было вовсе. А потому, даже знаю что он равнодушен ко мне, продолжала мучиться сомнениями и желаниями. «Подпишите договор», — прошептал мне Мартин, убирая свою руку. «И тогда мы сможем зайти чуть дальше». «Насколько дальше?» — губы пересохли от его признания. «Намного», — предвкушающе улыбнулся он, а я отчаянно замотала головой. «Нет, нет и нет. Дальше, чтобы там ни было, должно быть по любви, а не из-за какого-то договора». Я вздернула подбородок, собираясь сказать ему всё, что думаю по этому поводу, но перехватила холодный взгляд Эльтрана, и весь мой запал потух. «Осторожнее со словами, Мартин!» — одёрнул партнёра господин Морган. Тон его был настолько морозным, что даже пики и Вильфея едва ли могли с ним соперничать. «Напугаешь, леди, и мы никогда не сдвинем проект с мёртвой точки!» «Прости, увлёкся!» Извинился перед блондином Мартин и лишь после того, как тот удовлетворенно кивнул, посмотрел на меня. Расставил приоритеты, называется. От обиды я едва смогла удержать лицо, но волевым усилием мне это удалось, и маска не дрогнула, когда прозвучали обидные слова. Но леди полагаю, и сама знает, что рассчитывать на чувства в нашем деле не приходится. «Знаю», — коротко ответила я и, закрыв папку, сунула ее под мышку. «Прошу меня извинить, но не могу уделить вам больше времени». «Как жаль!» Мартин вновь превратился в галантного кавалера, вскинулся, стоило мне подняться со своего места. Провел до самого выхода, не забыв на прощание склониться к моим перчаткам. Я даже пожалела, что они были новыми, но ничего изменить уже не могла. До дома, где я снимала чердак, добралась за несколько минут. Еще меньше мне потребовалось, чтобы вбежать по лестнице и дважды от избытка чувств, «Не иначе не попасть в замочную скважину». Наконец мне это удалось, и, бросив папку на стол, я рухнула на кровать. Зажмурилась, прогоняя наваждение. Пару раз стукнула по покрывалу и, чуть-чуть ушибившись, выругалась от неожиданной боли. Перчатки уберегли от ритуального посасывания ушибленного пальца. А потому, прежде чем оценить ущерб и как-то унять боль, пришлось их стянуть. Обошлось. Палец был цел, только слегка опух. но с моим везением это было сродни чуду. Выругавшись, я непроизвольно втянула голову в плечи. Ни при тетушке, ни тем более в Вальехе ругань из уст леди не одобрялась. А иногда душа требовала. Более того, выплескивала эмоции до того, как разум успевал вмешаться. Как, например, сейчас, когда никто не мог подслушать откровения моей души. Мужчинам я соврала. До визита Мали оставалось еще не меньше часа. Да и после ведьмочка, скорее всего, захочет еще с полчасика передохнуть, досыпая на моей кровати. Из-за минувшего приема занятия с леди Марлой ни сегодня, ни завтра не планировалось. В поместье лорда было слишком шумно и людно, чтобы продолжать занятия. Да и леди не хотела отвлекаться от собственных детей. Потому мне были выделены выходные. И если бы не предложение на приеме, я бы не думала о договоре и платье для церемонии. а гуляла бы по городу в компании Мали и слушала местные легенды, поделиться которыми девушка обещала, но постоянно забывала. Шумно выдохнув, я поднялась с кровати. Папка с договором опасно балансировала на самом краю стола. Видимо, бессознательно я хотела ее уронить, но боялась себе это позволить. Придется же возвращать папку владельцу, да и договор. Верить на слово бессовестному шантажисту было бы наивно, потому пришлось раскрыть папку и обрушивать на стол целую стопку бумаги. Дорогой, белый, наверняка обработанный закрепителем, чтобы чернила не выцвели, и никто, воспользовавшись лезвием, не исправил парочку букв. «Посмотрим, что день грядущий нам готовит», — пробормотала я и углубилась в чтение. И настолько оно меня захватило, что папку пришлось прятать в последний момент. Маля уже стучала в дверь, когда я избавлялась от улик, ненадёжно скрывая их в верхнем ящике стола. Всё равно ведьмочка предпочитала заглядывать в шкаф, а не сюда. «Я пришла», — зевая, повестила девушка, проходя мимо и падая на застеленную кровать. «Дай мне пару минут». «Конечно», — кивнула я, прекрасно зная, что пару минут, чтобы прийти в себя, Мали не хватит. «Снова эликсир?» «Если бы», — пожаловалась собеседница, сворачиваясь калачиком. Ботинки она благоразумно скинула на пол. чтобы не нарваться на конфликт. Мне их больше не дают. И ни в одной лавке не продают. Леди Кандида распорядилась, и ни одна ведьма не стала ей возражать. «Ужасно, когда есть это...» Маля наморщила лоб, вспоминая. «Манна... моно Монополия?» подсказала я еще на этапе лавок, сообразив, что именно вызывает в душе ведьмочки протест. «Она...» Маля взмахнула рукой и обмякла, заснув. Я так и не успела спросить, сколько еще дней или недель будет длиться ее восстановление. И вдруг будет лучше не идти против советов старших и хоть раз попробовать не засыпать при первой же возможности. Выбудить ведьмочку и уточнять казалось мне недопустимой жестокостью. Потому, выждав с четверть часа и убедившись, что сон Мали глубок как никогда, я сунула руку в ящик и вернулась к прерванному занятию — чтению договора. Первым, что бросилось в глаза, было мое настоящее имя. Ренталь Калиори, 19 лет от роду, пользовалась своим правом на заключение брака. Я хмыкнула. Да уж, законы в Болеаре поражали своей продуманностью и гуманностью. Собственно, если разобраться, замужество было единственным доступным всем девушкам правом, реализовать которое можно было бы и до достижения 20 лет. не заручаясь согласием родителей, если же них достаточно богат или знатен. А несколько уважаемых господ одобрят этот брак. И желая сбежать из-под опеки семьи, некоторые действительно выбирали этот путь. Вот только пытаясь что-то доказать своей семье, обычно оказывались в ситуации худшей, чем была до их скоропалительного решения. Ибо опека мужа, в отличие от семьи, не исчезала с наступлением 20 лет. И пусть общество стало не так болезненно относиться к работающим женщинам, зачастую, чтобы получить работу, согласие супруга все же требовалось. А он легко мог его не дать, отрезая жене путь к самостоятельности, что приходит с деньгами. В Вальехе шептались, что так дела обстоят не везде. В том же Маргалине девушка, даже выйдя замуж, сохраняла независимость. Но в пансионе мало кто-то верил. А кто верил, осуждали, считая, что государство – совсем не заботится о своих леди. Правда, и у нас в Балиаре существовал вариант частично сохранить свою независимость. И именно он лежал передо мной. Брачный контракт столь нелюбимый и порицаемый во всех уголках королевства, что в присутствии леди это словосочетание никогда не произносилось, чтобы не плодить прецедентов. Потому с заранее утвержденным договором замуж обычно выходили дочери купцов, вдовы, успевшие хлебнуть женского счастья, и редкие леди, за которыми давали огромное приданное, и у которых родители не считали нужным спонсировать пагубные привычки зятя. Для остальных же заключение брачного контракта считалось чуть ли не признанием всех грехов, ибо говорило о меркантильности, эгоистичности и в целом дурном нраве невесты. Но, вчитываясь в строчки договора, я была готова прослыть любой, лишь бы он вступил в силу. Господин Морган не соврал. Новоявленная госпожа Клейн, пусть и теряла титул, впрочем, он и так никогда не был моим, но получала заметно больше прав и привилегий. Как то самостоятельного выбора работы, при условии, что она не угрожает жизни и здоровью госпожи, место жительства, если супруги обладают недвижимостью в количестве большим чем одно, посещение любых светских мероприятий, за исключением запрещенных короной, Право на переписку с любым жителем Болеара, независимо от пола и возраста, без согласия с супругом и его представителем. Также за мной сохранялось причитавшееся мне наследство. В случае получения онова управление этим наследством или передачи его под управление другого лица по моему выбору, титул в случае его появления переходил исключительно мне и моим детям, минуя супруга, как и положенный вместе с титулом привилегии. Эльтран, казалось, расписал всё, даже супружескими обязанностями на брачном ложе не пренебрёг. И, читая эту часть, у меня краснели не то что щёки, уши становились горячими и пунцовыми. Наверное, как благовоспитанной леди мне даже не стоило открывать этот раздел, но любопытство... Проклятое любопытство буквально требовало перечитать каждую буковку, чтобы знать, что предстоит. И если от некоторых пунктов мне хотелось избежать другие были не неподдельным искушением. Но самое главное оказалось в конце. Мартин Клейн не мог принудить свою жену к исполнению супружеского долга. А также, если по истечении двух лет в семействе Клейн не появлялись наследники, либо по соглашению стороны в любой момент, брак считался аннулированным, с условием выплаты единоразовой компенсации стороне, терпящей большие издержки. в размере, необходимом для приобретения недвижимости в белене и поддержания достойного уровня жизни сроком на 5 лет. Далее шли приложения и комментарии, что считается достойным уровнем жизни и сдержками, как считается минимальная компенсация и другие бюрократические тонкости. Я вздохнула, покосившись поочередно то на часы, то на спящую мали, и поняла, что в салон мы сегодня не поедем. Слишком много информации мне нужно было уложить в своей голове, и слишком сладко посапывала подруга. Укрыв её, я спустилась на первый этаж, где в светлом холле могли проводить время все постояльцы. Там, глядя, как капли дождя, из раза в раз атакуют брусчатку, я пыталась понять, что я упускаю. Договор был слишком хорош для меня лично, беглянки, нуждавшейся в защите и поддержке. Но господин Клейн оказался в крайне незавидном положении. Мы ведь расстанемся. Либо через два года, либо едва его миссия здесь будет завершена. И тогда ему придется поступиться большей суммой, выполняя условия, составленного господином Морганом договора. Стоило ли оно того? И если да, то на какие доходы рассчитывает Мартин, чтобы они покрыли все издержки? Мне оставалось только гадать.